«Мы перепугались ужасно, думали, что Кащенко станет нашими буднями», рассказывала Даша, находясь там в прошлом, просматривая его как кинопленку. Решили, что она от горя с ума-таки сошла. Она выпила кофе, поцеловала нас по очереди и говорит. «Пойду позвоню Ивану Павловичу, чтобы он начал оформлять, что там надо». Дарья замолчала, задумалась, смотрела в себя. «Что?» «За руки держали», — спросил Власов, выводя ее из глубокой задумчивости. «Нет». Наблюдали за ней, ходили всей семьей три дня за каждым ее шагом. А она вернулась к себе прежней, улыбалась, собиралась. «Когда мы из оцепенения вышли, давай останавливать. Куда? Зачем?» А она смеется. «Васечка мне все подскажет и присмотрит за мной. Мы теперь каждую ночь разговариваем». И мы ее отпустили. Это потом я себя, да и нас всех за это обвиняла, а тогда...